Глава десятая. Вернувшись к себе в комнату, я лег в постель, постарался успокоиться и, поворочившись, забылся тревожным сном. В ночном кошмаре за мной снова и снова гнались по пересеченной местности какие-то проходимцы, похожие то на сэра Уоткина Бассета, то на Стифи, то на скотч-терьера Бартоломью. Когда на утро из легкого мерцания возле моей постели соткался Дживс с завтраком на подносе, я не теряя времени даром, снабдил его полной информацией касательно истории, в которую я угодил. Дживс, надеюсь, вам понятно положение вещей, сказал я в заключение. Когда откроется, что статуэтка украдена, и поднимется крик «Лови! Держи!», кого заподозрит в первую очередь? Бертрама Вустера. Мое имя уже опорочено в этом доме, и никому, даже в голову, не придет искать иного подозреваемого. С другой стороны, если я откажу Стифи, она сочтет, что ею пренебрегли, а мы знаем, что получается, когда пренебрегаешь женщиной. Она расскажет Мадлен Бассет, что Гасси объедался холодным пирогом с телятиной и почками, и тогда беды и разорение обеспечены. У меня нет выхода. К моему удивлению, вместо того, чтобы по обыкновению поднять бровь ровно на одну восьмую дюйма и сказать весьма тревожные сведения, сэр, Живс чуть было не улыбнулся. А именно, левый уголок рта у него едва заметно дрогнул, а потом вернулся в позицию номер один. «Вы не сможете выполнить просьбу, мисс Бинг, сэр». Я отхлебнул кофе и всем своим видом выразил удивление. Ход его мысли был мне непонятен. Может быть, он невнимательно меня слушал? Но тогда Стифи донесет на меня в ФБР. «Ни в коем случае, сэр, ибо молодая леди вынуждена будет признать, что вы были лишены физической возможности выполнить ее просьбу. Статуэтка уже не находится в общедоступном месте». Ее поместили в комнату за массивной стальной дверью, где хранится коллекция сэра Уоткина. Боже правый! Откуда вам это известно? Я случайно проходил мимо столовой, сэр, и невольно слышал разговор сэра Уоткина с его сиятельством. Называйте его спот. Слушаю, сэр. «Мистер Спод сообщил сэру Уоткину, что его в высшей степени настораживает заинтересованность, которую вы вчера за обедом проявили к статуэтке из черного янтаря. Я же хотел только доставить удовольствие сэру Уоткину, чтобы немного разрядить атмосферу. Безусловно, сэр. Но ваше заявление, что эту вещицу и дядя Том был бы счастлив заполучить в свою коллекцию, произвело глубокое впечатление на мистера Спода. Припомнив огорчительный эпизод с кувшинчиком для сливок в виде коровы, поставивший под сомнение приятность вашего прошлого визита в Тотли Тауэрс, он информировал сэра Уоткина, что пересмотрел свою первоначальную точку зрения на причину, побудившую вас прибыть сюда, а именно желание отбить невесту у мистера Финкнотла. И теперь убежден, что вы замышляете похищение статуэтки в интересах мистера Траверса. Сэр Воткин, который казался весьма обеспокоенным, принял интото концепцию мистера Спода, тем более после того, как по его словам встретил вас сегодня глубокой ночью. Сноска. Интото. В целом, латынь. Я кивнул. Да, мы встретились в холле. Вероятно, около часа ночи, когда я шел в кухню, чтобы раздобыть кусочек холодного пирога с телятиной и почками. Вполне вас понимаю, сэр. Осмелюсь заметить, сэр, это был шаг несколько опрометчивый, но, бесспорно, влечение к холодному пирогу с телятиной и почками неодолимо. «Сэр Уоткин немедленно согласился с предложением мистера Спода поместить статуэтку под замок в комнате, предназначенной для хранения экспонатов коллекции. Полагаю, теперь она находится именно там. И если объяснить мисс Бинг, что доступ к ней можно получить только с помощью отмычек или заряда тринитротолуола, а ни тем, ни другим вы не располагаете...» Уверен, юная леди внемлет голосу разума и откажется от своих намерений. Если бы я не лежал в эту минуту в постели, то пустился бы в пляс. — Дживс, это чистая правда. Я свободен. — В высшей степени, сэр. — Вас не затруднит пойти к Стифи и объяснить ей положение дел. «У вас это получше получится, а я считаю, что ее надо оповестить как можно скорее. Неизвестно, чем она занимается в это время суток, но наверняка слоняется где-нибудь поблизости. Уверен, вы ее найдете». «Я видел мисс Бинг в парке с мистером Пинкером, сэр. Думаю, она старалась подготовить его к предстоящему испытанию». К «Какому еще испытанию?» «Если вы изволите припомнить, сэр». По причине временного недомогания приходского священника на мистера Пинкера возложили ответственность за завтрашний школьный праздник. И мистер Пинкер испытывает поэтому по этому поводу большое беспокойство. Среди школьников тот ли есть отчаянные головы, и мистер Пинкер опасается худшего. Но ну, так попросите Стифий прервать на пару минут эту душеоспасительную беседу и выслушать ваше коммюнике. «Слушаю, сэр. Дживс отсутствовал довольно долго, мне даже хватило времени одеться. Я видел мисс Бинг, сэр». Возвратившись, сказал он. «Ну и?» Она продолжает настаивать на том, чтобы вы вернули статуэтку мистеру Планку. «Совсем свихнулась. Я же не могу проникнуть в коллекционную комнату». «Да, сэр. Но мисс Бинг может. Недавно сэр Уоткин... Как сообщила мне мисс Бинг, обронил свой ключ, и она его подобрала, не поставив сэра Уоткина в известность. Сэр Уоткин приказал изготовить новый ключ, а старый остался у мисс Бинг. Я схватился за голову. «Значит, она может войти в ту комнату, когда вздумает?» «Совершенно верно, сэр. Мисс Бинг только что там побывала». С этими словами... Он вынул из внутреннего нагрудного кармана черную кикимору и протянул мне. Мисс Бинг предлагает, чтобы вы доставили данный предмет мистеру Планку сразу по окончании обеда, сэр. Когда, как выразилась юная леди в свойственной ей экстравагантной манере, я цитирую, «Берти натрескается и расхрабрится». «Еще слишком рано, сэр, но, может быть, подать вам...» «Рюмку бренди, «Рюмкой не обойдешься», — сказал я. «Катите бочонок, джифс. Не знаю, как Эмералд Стокер управлялась с палитрой и кистью, не видел ничего из ее творений, но кулинаркой она была отменной, и любой хозяин был бы счастлив нанять ее на службу на веки вечные. Обед, приготовленный ею, был великолепен, язык проглотишь. Однако... Из-за дурацкого поручения Стифи, которое мне предстояло выполнить, я почти совсем лишился аппетита. Чело нахмурено, и взор рассеянный, и горек вкус изысканного явства. «Дживс» — начал я, когда после обеда он провожал меня к автомобилю. Тон у меня был меланхолический, потому что я утратил свою обычную жизнерадостность — Не кажется ли вам странным, что при столь высокой детской смертности такая девочка, как Стифи, выжила и достигла двадцатилетнего возраста? По-моему, здесь определенно проявлен недосмотр. Как называется дерево, под которым, если немножко посидишь, то сразу копыта отбросишь. Я, помнится, где-то читал про него. Анчар, сэр. Значит, Стифи анчариха. Вот она кто. К ней опасно приближаться, она сеет несчастье. И вот еще что. Э, хорошо ей говорить, же сумняшись. Как вы считаете, это верное выражение? Да, сэр. Или бестрепетно, это синонимы. Хорошо ей говорить, же сумняшись, или бестрепетно. Доставь эту дурацкую кикимру планку. А как я его найду? Не могу же я ломиться в каждую дверь в Хокли и спрашивать, «Простите, вы не Планк?» Все равно, что искать иголку в стоге сена. Очень выразительный образ, сэр. Я вполне понимаю ваши затруднения. Осмелюсь заметить, сэр, вероятно, имело бы смысл обратиться в местное почтовое отделение и навести справки. Почтовые служащие всегда имеют в своем распоряжении информацию о людях, проживающих в окрестностях жив, не ошибся. Притормозив на Хай-стрит в Хокли, я отыскал почтовое отделение, которое оказалось, как это часто бывает в деревне, скорее лавкой, где вы можете купить сигареты, трубочный табак, пряжу, сласти, веревку, носки, ботинки, рабочую одежду, почтовые открытки, бутылки с желтоватой безалкогольной жидкостью, вероятно, шипучкой». На мой вопрос почтенная старушка за прилавком сказала, что Планк живет в большом доме с красными ставнями, только надо проехать с полмили назад. Кажется, старушенца огорчилась, что я всего лишь навёл справки, а не выразил желание купить пару носков или моток верёвки. Но стойко выдержал разочарование, и я вернулся к машине. Дом, о котором говорила старушка, я, помнится, проезжал — Внушительный особняк, окруженный большим участком. Вероятно, Планк, подумал я, служит в этом поместье. Он представлялся мне таким крепко сбитым, угловатым стариком. Наверное, у него есть сын-моряк, который и привез из дальних стран эту черную уродину. Ни отец, ни сын и не догадывались, каким сокровищем владеют. — Поставлю-ка я ее на камин, па, — сказал сын. «Шикарно смотрится». А старик, должно быть, ответил «Во-во, положь ее туда, сынок, ей там самое место». Или что-нибудь вроде этого. Просторечие не моя стихия. Итак, они сунули ее на каминную полку, а потом явился сэр Уоткин Бассет со своим вкрадчивым городским обхождением и обвёл их обоих вокруг пальца. Ничего удивительного, такие вещи случаются сплошь и рядом. Я подъехал к дому, вышел из машины и уже собрался постучать в дверь, когда ко мне торопливо подошел пожилой джентльмен с квадратным лицом и такой загорелый, будто он целую вечность торчал на солнце без зонтика. — А вот и вы, — сказал он, — надеюсь, я не заставил вас ждать. Играли в футбол, и я потерял счет времени. — Входите, мой друг, прошу. Стоит ли говорить, что такой радушный прием, оказанный человеку, пусть даже наделенному многими достоинствами, но совершенно незнакомому с хозяином, здорово согрел моё сердце. Мысленно отдавая дань глостерширскому гостеприимству, я последовал за хозяином через холл, щедро увешанный головами львов, леопардов, антилоп гну и других представителей фауны, в комнату с французскими окнами, выходящими в сад перед домом. Тут хозяин меня оставил, а сам отправился за напитками, предварительно поинтересовавшись, не желаю ли я промочить горло, на что я с большим энтузиазмом ответил утвердительно. Когда он вернулся, я изучал фотографии на стене. Мой взгляд остановился на одной из них, где была запечатлена школьная футбольная команда. Я без труда узнал хозяина в юном сорвиголове, сидящем в центре с мячом в руках. «Вы?» — спросил я. «Я. В выпускном классе. В том году я стал капитаном нашей команды. А вот этот рядом со мной — это коротышка Уиллоуби, отличный правый полузащитник, но так и не научился подавать обратный пас». «Что вы говорите?» Потрясённо сказал я. У меня не было ни малейшего представления, о чём он толкует, но услышанного оказалось достаточно, чтобы понять. Этот Уиллоуби — сомнительная личность. И я не слишком удивился, когда хозяин дома сказал, что бедолага скончался от цирроза печени где-то в федеральных штатах Малайи. Видимо, парни, которые не умеют подавать обратный пас, всегда плохо кончают. А справа от меня меляга тот. Проб форвард. «Неужели Пруп Форвард? Еще какой! Играл за Кембридж! Вам нравится, Рагер?» «По-моему, я с ним не знаком. Я говорю, футбол-регби. А, э, вообще-то я никогда им не увлекался. Неужели? Никогда? Господи помилуй!» И я понял, что безвозвратно упал в его глазах, но он, как радушный хозяин дома, постарался побороть в себе отвращение, вызванное моим признанием. Я-то всегда был помешан на регби. Правда, после школы много играть не пришлось, меня послали в Западную Африку. Хотел было обучить игре в регби туземцев, но пришлось бросить эту затею. Слишком много покойников, а там вовсю процветает кровная месть. Теперь вот в отставке обосновался здесь. Стараюсь сколотить в Хокли классную команду, лучшую в графстве. Надо отдать ребятам должный, они землю носом роют. Единственное, чего нам не хватает, так это хорошего проб-форварда, но пока никого не могу найти». Впрочем, вам должно быть неинтересно слушать об этом. Наверное, хотите порасспросить о бразильской экспедиции? О, так вы были в Бразилии. Кажется, я, как это часто со мной случается, ляпнул что-то не то. Он удивленно уставился на меня. Разве вы не знали, что я был в Бразилии? К сожалению, нет. Мне никто ничего не рассказывал. Я-то думал вас ввели в курс дела. Глупо посылать репортёра, ничего ему заранее не объяснив. Я со своей тонкой проницательностью сразу понял, что тут какая-то путаница. Вы ждали репортёра? Разумеется, я ждал репортёра. Разве вы не из Дейли Экспресс? Нет, к сожалению. Я думал, вы пришли взять у меня интервью о моей экспедиции в Бразилию. «О, значит, вы ученый?» Кажется, я снова что-то ляпнул. Он был явно задет. «А кто же я, по-вашему? Разве имя Планк вам ничего не говорит? Так вы Планк, разумеется! Подумай только, какое странное совпадение!» Сказал я, крайне заинтригованный. «Понимаете, я разыскиваю одного типа, которого тоже зовут Планк». «Не вас, конечно, а кого-то другого. Тот, кто мне нужен, скорее всего, простой парень, от Сахи, сын у него моряк. Раз уж вы с ним однофамильцы, наверное, вам будет интересно послушать одну занятную историю. Взгляните-ка на эту безделушку», — сказал я, протягивая ему Кикимору. Он в изумлении возрился на нее. «Откуда она у вас?» «Это редкий образчик древнего туземного искусства. Я приобрел ее в Конго, потом продал сэру Уоткину Бассету. Я был поражен. Значит, это вы ему ее продали?» «Конечно, я!» «С ума сойти!» Меня разбирала бойскаутская гордость. Мне ужасно нравился этот план, и я был счастлив, что могу сделать для него доброе дело». Вот сейчас он растроганно воскликнет «Благослови вас Бог, Бертрам Бустер!» Впервые я порадовался, что Стифи поручила мне это дело. «Тогда вот что я вам скажу», — начал я. «Дайте мне пять фунтов, и...» Я осекся. Он смотрел на меня пристальным холодным взглядом, Наверное, такой же взгляд он устремлял на ныне покойных львов, леопардов, антилоп гну и прочих, чьи останки красовались на стенах холла. Мне рассказывали у нас в Трутних, что точно так же смотрит просор денежный мешок, наш клубный миллионер, если кто-нибудь попробует попросить у него в долг пару-тройку монет, чтобы продержаться до будущей среды. «Ах, вот оно что!» — сказал Планк с таким омерзением, что в пору самому папаше Бассету. — Теперь я понял, что вы за птица. Где только таких не встретишь. Никаких пяти фунтов, любезнейший, не с места. Сейчас вызову полицию. — В этом нет необходимости, сэр, — произнес почтительный голос, и через французское окно в комнату вошел Дживс.